Глава 63. Серый человек не мог придумать, как избавиться от охотников за сокровищами, не столкнувшись с братом, но это было немыслимо. Серый человек вспомнил карту, которую вытащила ему Мора. Десятка мечей, максимум плохого. Он думал, что это значило покинуть Генретту, Но на самом деле, хотя уезжать ему и правда страшно не хотелось, это было еще не самое плохое, что могло случиться. Худшим всегда был брат. — Тебе придется быть храбрым, — сказала Мора. — Я всегда храбрый. — Еще храбрее. Брат так долго преследовал его, мучил. Дразнил, находясь за сто миль. Даже когда серый человек учился, тренировался, становился опаснее и опаснее, он позволил брату лишить себя всего. И что же в самом деле мешало ему столкнуться с братом теперь? Страх. Неужели брат был смертоноснее, чем серый человек? Неужели он, правда, мог отнять у него что-то еще? Серый человек вновь вспомнил улыбку Моры. Подумал про шум и хаос дома номер триста на Фоксвей. Про веселую болтовню Блу. Про сэндвич с тунцом в закусочной про заколдованные синие горы, которые звали его домой. Он хотел остаться. Персефона похлопала его по колену. — Я знаю, что вы поступите правильно, мистер Грей. Продолжая ехать, серый человек потянулся назад и вытащил свой серый чемодан. Держа руль одной рукой, и то и дело, переводя взгляд с чемодана на мокрую от дождя дорогу, он нашел любимый альбом «Кингс» и сунул диск в плеер. Затем он достал пистолет, который прятал в кухонном шкафу в приятной долине, проверил его, чтобы убедиться, что предусмотрительная Калла не вынула все патроны. «Не вынула». Серый человек съехал шоссе. Он решил остаться. Или хотя бы умереть, пытаясь это сделать». В зеркальце заднего вида серый человек заметил, как две машины свернули вслед за ним. Впереди виднелись два тусклых придорожных кафе. Идеальный символ усталости. бодрствующие огни дальнобойной забегаловки он выбрал ту, что побольше. Он уже мог разглядеть силуэт брата за рулем второй машины. Возраст не изменил очертания его подбородка и форму ушей. «Возраст», — подумал серый человек, — «вообще не особенно изменил этого человека». И он почувствовал, как в животе заклубился страх. Кингс признавались, что больше не хотят блуждать. Серый человек подъехал к бензоколонке. Он кое-что знал про автозаправки. Ночью это было одновременно самое подходящее и неподходящее место для убийства, потому что здесь, в бессонном ночном свете, серый человек становился уязвим. Даже если рядом не оказывалось других машин, на него смотрели две камеры видеонаблюдения, а кассир, следивший за экранами, Был всего в одной секунде паники от того, чтобы нажать тревожную кнопку. Только самый легкомысленный убийца нанес бы удар жертве на бензоколонке. Убить здесь кого-то означало попасться. Брат серого человека не попался бы. Он был опасен, но не потому, что безрассуден. Как раз наоборот... Охотники за сокровищами, скорее всего, вообще не были профессиональными киллерами. Просто громилы узкой специализации, умевшие вламываться в дома и обладавшие достаточной ловкостью, чтобы не сломать ценную вещь, которая попала к ним в руки. Разумеется, брат серого человека не подъехал близко к заправке. Он остановился в темноте у мусорного бака и стал ждать. Вторая машина тоже притормозила. Но серый человек опустил окно и помахал им. Чуть помедлив, они подъехали и стали бок о бок. В машине сидели двое юных головорезов, оба усталые и раздраженные. Тот, что на пассажирском сиденье, держал на коленях разные приборы. Серый человек взглянул на кучу конфетных оберток и бутылок из-под газировки, на одеяло, валявшееся на заднем сиденье. Значит, как минимум последние два-три дня они практически не выходили из машины. Серый человек, в общем, даже не сердился на них за то, что они разгромили его номер в приятной долине. Возможно, на их месте... Он сам сделал бы то же самое, пока не набрался опыта. А может и нет. Но во всяком случае они были не так плохи, как те двое, которых он оставил в лесу. «Вот почему вы лучший», — сказал Гринмантл. Да, серый человек и правда был лучшим. Разумеется, они не ожидали, что он остановится А если и ожидали, то не думали, что он запросто облокотится на окно под вопли «Кингс». Не убивай себя. «Добрый вечер», — любезно сказал серый человек. На заправке пахло чем-то очень давно жареным. «Эй!» — сказал водитель неуверенно. «Вижу, вы меня преследуете», — произнес серый человек. «Эй!» запротестовал водитель. Серый человек вежливо поднял руку. «Давайте не будем тратить время зря. У меня нет того, что вы ищете. Я солгал своему боссу. Сказал, что необычные показания связаны с известным вам объектом, поэтому он продолжал покрывать мои расходы, пока я его искал. А затем я сообщил, что забрал упомянутый объект и что ему придется раскошелиться. Как вы видите, это не сработало. Они уставились на него слишком ошарашенные, чтобы ответить сразу. «Эй!» — повторил водитель в третий раз. Пассажир потер лицо ладонью и задумчиво потыкал пальцем в продолжавшие сиять датчики у себя на коленях. А откуда нам знать, что ты не врешь? А зачем мне врать? Поинтересовался серый человек. Он указал на Мицубиси. Давайте будем честны. Я с легкостью мог бы вас обогнать. Во всяком случае, он так думал. Машина на вид была быстрая. Впрочем, его собеседники, очевидно, не сомневались поскольку оба нахмурились. «Слушайте, я остановился только из профессиональной любезности», продолжал серый человек. «Я вижу, вы, ребята, занимаетесь этим не так долго, как я, но, надеюсь, вы сделали бы то же самое для любого человека в моем положении». Он хотел сказать, что они могут обыскать его машину, но это прозвучало бы чересчур нетерпеливо и виновато Они решат, что он выбросил объект. Они снова нахмурились. Парень на пассажирском сиденье спросил. «Так что же с показаниями?» «Я вам сказал. Я соврал насчет показаний, поскольку знал, что некоторое время мне это будет сходить с рук». Эти цифры дает линия геологического разлома. Можете поездить по горам, если хотите убедиться сами. Идеально совпадает. Они так отчаянно хотели ему поверить. Он видел это в их налитых кровью глазах, в прикушенных губах. Они гнались за призраком. Но весьма немногие, помимо серого человека, обладали для этого нужным терпением. Они желали поставить точку, заняться чем-то более конкретным. Но что мы скажем нашему боссу? А я знаю, спросил серый человек. Между прочим, я сейчас в бегах именно потому, что мой босс мне не поверил. — Справедливо, — заметил парень на пассажирском сиденье. Он помолчал и добавил, «Мне надо отлить». Серый человек победил. «Запишите мой номер телефона», — сказал он. «Давайте не терять связи». Они обменялись номерами. Пассажир пошел в туалет на заправке. Водитель сказал, «Да, блин, у вас сигареты не найдется». Серый человек торжественно покачал головой. Бросил год назад. Он никогда не курил. Водитель кивком указал туда, где по-прежнему в тени ждал брат. По бледным пятнам фар струился дождь. А он что? Этот осторожный тип? Не знаю. Наверное, придется выманить его из-под камер. Водитель внимательно посмотрел туда, куда указывал серый человек. «Блин! Я про них даже не подумал!» Серый человек постучал себя по кончику носа. Он сказал, «Это совет. Ладно, давайте оставаться на связи». «Ага», — ответил водитель. «Кстати!» Серый человек остановился. Он старался дышать ровно. «Что?» Водитель ухмыльнулся. «Клевая табличка!» Серый человек лишь через пару секунд вспомнил, что там написано. «Спасибо», сказал он. «Я предпочитаю говорить правду, когда могу». Он поднял окно и тронулся с места. Тут же поехала и машина брата. Это был гладкий маленький двухдверник, Очевидно, выглядевший изящно дома в Бостоне. В пятнах уличных фонарей он покатил вперед, преследуя серого человека. Автозаправка – это одновременно лучшее и худшее место для убийства, потому что за колонкой, снабженной камерами, зачастую расположена парковка, где усталые дальнобойщики могут немного вздремнуть Иногда там помещаются только 10-15 фур, иногда двадцать или сорок. Парковка редко освещена, а камер там не бывает никогда. Только машины и до нельзя утомленные водители. На этой заправке парковка была большая, и серый человек заехал на дальний край. Он остановился за самой большой фурой. Вот и все. На сей раз действительно все. Серый человек ощущал острия каждого из десяти мечей, пронзающих его. Серые дни напоминали ему, что лучше просто сдаться. Кинг спели. Ночь темна, как твоя душа. Брат подъехал к белому Митсубиси и остановился бок о бок. Он сидел в машине, такой скромный и деликатный, на вид. Он отрастил аккуратную бородку, которая еще подчеркивала симпатичный изгиб густых бровей. Все считали, что у него дружелюбное лицо. Часто говорят, что у социопатов пугающие глаза, но только не у его брата. Когда он хотел слиться с толпой, то делался невероятно добродушным и любезным. Даже теперь, сидя в машине с кривой улыбкой на губах, он казался героем. — Дин, мы сейчас попробуем одну штуку. — А, братишка, — сказал он. По долгому опыту он знал, что его голос сам по себе способен парализовать серого человека. У него была масса времени, чтобы спокойно переварить жертву. Ты и я снова вместе. И этот голос произвел обычный эффект. Влил в жилы яд воспоминаний. Десять лет пронеслись в голове серого человека. Лезвие. Порез, удар, ожог, щипок, грязь, крик. Серый человек взял с пассажирского сиденья пистолет и выстрелил в брата. Дважды. «Нет», — сказал он, — «только я». Он достал из бардачка перчатку и переклеил записку со своего руля на руль машины брата, потом включил музыку погромче, поднял окно и выехал на шоссе. Он возвращался домой.